Глава 2. Франк-масонство в Англии. Выше уже было упомянуто, что во многих английских ложах принимали участие не только строительные рабочие, но и представители других классов общества, и что эти любители ремесла называли себя фри то есть свободными членами корпорации каменщиков. Доказано, по крайней мере, что в XVII и в начале XVIII века наряду с ложами каменотесов существовали также и такие члены, которых посвящали себя общественным обязанностям братского служения в духе христианского учения, или же, подобно большинству академий и других обществ, отдавались более высоким задачам. Относительно устройства английских лож, Сведения дает так называемый Халвелл Гедикт, написанный, вероятно, в начале 15 века неизвестным духовным лицом. Эта древнейшая страничка франк-масонской литературы заключает в себе книгу обязанностей и зародыш позднее разработанного цехового предания. К этому приложены статьи правил, которые мастера должны были соблюдать при постройке, Затем пункты с предписаниями для всех членов и указания относительно устройства собраний. Так называемый допрос франкмасонов является древнейшим исследованием относительно происхождения сущности и целей франкмасонства. Затем следует еще и теперь употребляющиеся Лехринг Лекшн и так называемый Йорковский документ долгое время пользовавшиеся довольно широкой известностью. Согласно весьма основательным исследованиям, в особенности Финделя, нельзя сомневаться в достоверности как йоркского документа, так и допроса. В 1717 году четыре таких родственных по настроению ложи соединились воедино и образовали «Великую ложу», которая поставила своей целью содействовать распространению более нравственной жизни. Это событие является началом гуманистического или символического франкмасонства. Относительно основания Нового Союза не сохранилось более никаких сведений. забыты даже имена людей, принимавших в нем участие. Сомнительно также, чтобы в то время уже существовали названия «Великая», «Ложа», и великий мастер, как это утверждает Андерсон, автор знаменитой книги уставов. Джеймс Андерсон, как полагают родом из Абердина, был проповедником шотландской пресвитерианской церкви в Лондоне. Согласно сведениям, имеющимся об этом человеке, обладавшим необузданной фантазией, Он сделался Франкмасоном только в 1721 году. 24 июня 1723 года он упоминается как младший великий надзиратель Великой ложи. Затем он надолго исчезает с нашего горизонта. Лишь подготовка второго издания, первая появилась в 1723 году, его книги Уставов вывела Андерсона. Из мрака неизвестность. В январе 1739 года он имел счастье лично преподнести свою книгу принцу Уэльскому, которому она была посвящена. А несколько месяцев спустя он умер. Андерсен был первым франкмасонским писателем. Самое известное из его сочинений это книга уставов. Хотя еще Лессинг Называл эту книгу пустой рапсодией и фиглярничанием, однако она долгое время пользовалась репутацией лучшего первоисточника для истории лондонской великой ложи, а, следовательно, и вообще для первоначальной истории современного франкмасонства. Новейшие исследования обнаружили полную несостоятельность этого произведения – показывающего неумение автора критически относиться к материалу. Тем не менее остается несомненным, что в историческом изложении книги законов наименование академия, сообщество, коллегия, школы, музеи и ложи употребляются как синонимы или родственные понятия. Несомненно также и то, что в течение всего XVIII века во многих странах, как во Франции, Италии, Австрии, Польше, Швеции, Термины «академия» и «сообщество» употреблялись среди франк-масонов. В том же смысле, как и слово «ложа». И этот прием так глубоко укоренился, что Великая Национальная Ложа, рассадница последующих, была вынуждена в июле 1792 года выступить с протестом против употребления названия «академии» в смысле «ложи» но добиться каких-либо существенных результатов она, однако, не смогла. Насколько известно, новая Великая Ложа большого успеха не имела. До 1722 года даже собрания ее происходили, по-видимому, всего раз в году, а именно 24 июня. Поэтому Иванов день, торжественно праздновался франк как день основания их братского союза. Первым великим мастером 1717-18 был, кажется, Антон Сейр. Первыми великими надзирателями плотник Джеймс Лэмбл и капитан Джозеф Эллиот. 24 июня 1718 года их заменили Пейне ученый исследователь древности Плотник Кордуэль и каменщик Морис. Затем в 1719 году великим мастером сделался доктор Деза Гюлье и великими надзирателями Сейер и Морис. Деза Гюлье, родившийся в 1683 году в Лерушеле после отмены Нанского эдикта, 1685 год. Приехал со своим отцом в Англию, воспитывался в Оксфорде, приобрел довольно большую известность в качестве математика и писателя, и по предложению своего учителя Исака Ньютона был принят в Королевское ученое общество в Лондоне. В 1714 году мы видим также Дезегюлье, членом тех свободных сообществ, которые с древнейших времен существовали в Англии наряду с Royal Society, как Literary Societies, Societies of Music или Societies of Gentlemen. Этому даровитому человеку принадлежит, между прочим, большая заслуга. Он вместе с Пейне, графом Альбрехтом Вольфгангом фон Шаумбург-Липпе, вступившим в Союз в 1723 году, Сумел привить новому обществу основные принципы прежних обществ, и то внутреннее единство мировоззрения, без которого невозможно сколько-нибудь продолжительное существование какой бы то ни было организации. Гюлье неоднократно занимал высокие должности в ложах. В 1731 году в Гааге он принял в члены ложи герцога Франца Лотарингского впоследствии супруга императрицы Марии Терезии. В 1737 году принца Уэльского, выдающийся ученый этот, умер в 1744 году. Увы, слишком рано для дела, за которое он так горячо стоял. 24 июня 1721 года великим мастером впервые сделался дворянин. Герцог Монтегю. В последующие годы в масоны вступает большое число представителей высших классов. Можно упомянуть герцога Ричмонда, лорда Пейсли, сэра Томаса Пренденгаста, графа Инко Квин, графа Далкетин, шестерых сыновей Томаса Георга Третьего английского и других. Ввиду этого исчезли последние препятствия, которые ставило правительство распространению союза, исчезло недоверие и рассеялось предубеждение, с которым все классы общества всегда встречают новые непривычные явления жизни. Двери мира открылись союзу человечества, и он не замедлил воспользоваться этим, чтобы начать свое победоносное шествие. Но уже в 1724 году, кроме Великой Ложи, существовало еще 52. В 1739 году число их достигло уже 109. Из них 4 находились вне Англии, в Мадриде, в Гибралтаре, в Бенгалии и в Париже. Лишь в 1723 году Великая Ложа сформулировала в так называемых «старых обязанностях» основное положение франкмасонства, которое гласит «Франкмасонство представляет собой центр объединения и создает тесное содружество между людьми, которые иначе никогда не были бы близки друг другу». Хотя и в измененной нередко формулировке Дух истинной чистой любви к человечеству, украшающий собою старые обязанности, всегда оставался руководящим принципом деятельности франкмасонов. Второй камень в фундамент франкмасонов был заложен великую ложей 21 ноября 1724 года учреждением Кассы для поддержки нуждающихся братьев и ближних. В эту кассу каждая ложа должна была вносить свои вклады, соответственно степени своего благосостояния и числу членов. Хотя деятельность кассы вследствие недостатка средств и была в первое время весьма незначительна, ее поступления лишь в 1770 году достигли 1500 фунтов, это все же поставило достойную цель практической деятельности братьев. Новое общество франк-масонов, подобно прежнему Союзу, делало возможным общение между представителями всех классов общества. Здесь сталкивались для общей работы люди всех сословий, всех профессий и исповеданий, громадный прогресс как в личном совершенствовании каждого отдельного человека, так и в деле воспитания всего человеческого рода. Единственным мерилом человеческого достоинства — Служили для франкмасонов чистота нравов, душевная доброта и любовь к истине. Они, правда, сохраняли еще символы строительных ложь, их организацию и прием, но, по примеру прежних обществ, придавали им иной внутренний смысл. Великой ложе охотно приписывают весьма далекие цели, но не история ее развития. Не сохранившиеся протоколы ее заседаний ничего не говорят об этом. Нельзя, однако, не заметить, что Великая Ложа нередко делала весьма важные постановления. Так уже очень рано она присвоила себе особое право, на основании которого ни одна ложа не могла быть учреждена без согласия Великой Ложи. И в самом деле... Вряд ли существовало когда-либо хотя бы одна признанная фарантмасонская ложа, учреждение которой состоялось бы помимо Лондона. Но все же прошло довольно много времени, прежде чем Великая Ложа решилась громко заявить о своем авторитетном положении. Ее первоначальная власть и снисходительная слабость по отношению к подчиненным ей организациям, ее безучастное отношение к собственным великим задачам Ставший особенно заметным в эпоху 1741 51 годов, привели к столкновениям и раздорам между членами распространившегося в то время уже по всем цивилизованным странам Союза и вместе с тем к опасному регрессу в ходе его внешнего развития. Уже в 1724 году Франкмасонские отступники образовали реакционное сообщество. Это был орден Гормоголов. Настоящий древний благородный орден Гормоголов был основан якобы китайским императором за много тысячелетий до Адама. По сообщению Daily Post в Лондоне от 3 сентября 1724 года Конфуций был Вселенским Волги Ордена. Далее сообщается еще, что орден перенесен в Англию мандарином Хан-Чи, за которым скрывался будто бы папский легат Великий Могол. Московский царь и другие властелины состоят членами этого ордена. Их примеру вскоре последует римская коллегия кардиналов, И тому подобные сказки. Насколько теперь известно, орден Гармоголов был якобинским клубом, который под руководством герцога Уортона, игрока и развратника, стремился к реставрации стертов Он составился из приверженцев, стюартов и римской церкви, которые в страстных памфлетах стали нападать на правительство и создали этим кое-какие неприятности также и для своих прежних друзей. Но они безучастно проходили мимо этих веяний эпохи и с непостижимой беззаботностью предоставляли событиям идти своим порядком. Старые обязанности поручали выбор мастера лишь ограниченному кругу лиц, занимавших должности надзирателей. Чтобы возбудить в высших классах общества более активный интерес к стремлениям союза, решено было возводить в звание великого мастера лишь лиц из высших классов. Их вступление облегчалось еще тем, что их не только посвящали в течение одного вечера, но и возводили Сейчас же во все степени. Такие члены, незнакомые с франкмасонским ритуалом, не были, конечно, в состоянии выполнять обязанности, возлагаемые на них их званием. Они должны были постоянно прибегать к помощи депутатов из мастеров. Все это вызвало недовольство в среде членов братства. В предпочтении высших классов они увидели нарушение братского равенства. И они были совершенно правы. Но лучшее — враг хорошего. И справедливо можно сомневаться в том, чтобы франкмасонство при других условиях достигло бы в столь короткое время такого пышного расцвета, который вызвал изумление как современников, так и потомства. Недовольство братьев росло по мере того, как деятельность ложь грозила совершенно заглохнуть среди бесконечных, нередко сводившихся к утежам, пиршеств блестящих празднеств, торжественных процессий и тому подобных бессмысленных увеселений, устраивавшихся как будто специально для издевательства над высшими задачами Союза. Так, между прочим, один член из Базаля, посещавший английские ложи, жаловался на пьянство среди английских кружков, 27 декабря 1728 года великий мастер, лорд Кингстон, устроил спектакль с прологом и эпилогом в честь масонства. Участники явились без передников, но в белых перчатках. К тому же было постановлено не принимать больше бедных. Неудивительно, что при таком направлении умов возгорелась страшная борьба из-за знаков отличия, присвоенных должностным лицам из-за серьезного вопроса о том, должны ли масонские регалии, то есть наугольник, ватерпас и отвес, отливаться из чистого золота, или же они могут быть только позолоченными, отделывать ли передник синим или красным шелком. Лишь в 1752 году Великая Ложа энергично взялась за дело. Она издала внушительное наставление для должностных лиц, призывая их к строгому и добросовестному выполнению всех законов и правил и неустанно следила за выполнением своих предписаний. Этот шаг был тем более необходим, что другой, также организованный союз, угрожал затмить Великую Ложу. Основанная ирландскими масонами в Лондоне Великая Ложа Старых Масонов с 1751 года начинает необыкновенно быстро расти. В 1756 году она насчитывала уже 54 филиальных ложи. Душой новой великой ложи и ее руководителем был ее великий секретарь-ирландец Лоуренс Дермот. по профессии живописец и виноторговец. Вследствие своей неутомимой деятельности, совершенного бескорыстия, обширных познаний в масонстве и довольно солидного образования, он был утвержден в 1771 году в качестве великого мастера-депутата. В этой должности он оставался в течение многих лет к великому благу старых масонов. Современники и потомки осудили этого превосходного человека заклеймив его именем лжеца и лицемера. Лишь спустя около ста лет после смерти — Дермот умер в 1791 году — новейшие и солидные исследования восстановили доброе имя несправедливо опороченного человека. Истина часто медлит в своем нечеловеческом шествии. Часто кажется даже, будто она преднамеренно прячет свою сияющую главу предложью и коварством. И все же мы можем быть твердо уверены, что правда всегда будет возвещена во всеуслышание, когда придет ее пора. Дермат, автор «Воли или совета Ахимана» Это книга уставов старых масонов. Соперничающие власти враждовали между собою. Но это не мешало членам обоих союзов быть в дружеских отношениях. Были даже такие, которые принадлежали к обеим группам. После многократных попыток примирить разногласия состоялось, наконец, 27 декабря 1813 года слияние двух великих лож воедино под наименованием Объединенной Английской Великой Ложи. При воссоединении было постановлено, что истинное старое масонское общество должно состоять из трех и не более разрядов учеников, подмастерьев и мастеров с включением высшего ордена священного Роял арч Королевский свод Когда и где возник этот разряд, был ли он английского, шотландского или даже французского происхождения, Мы не знаем. Известно только, что в 1751 году, когда возникла Великая ложа старых масонов, он был широко распространен в Америке и в Англии. Далее было установлено полное единообразие в учении и деятельности отдельных лож, а также в приеме и присяге учеников, подмастерьев, мастеров, в одежде и в правилах для братьев дабы существовало единственное истинное учение во всем масонском мире со дня подписания предполагаемого объединения и до скончания веков. Объединенная Великая Ложа начала свою деятельность при 648 филиальных ложах. К концу 1899 года число доходило уже до 2348. Сюда присоединились 836 Ройл-Арч-Капитулов. Громадное большинство этих союзов выполняло свои масонские обязанности, ограничиваясь лишь участием в блестящих, чисто внешних проявлениях, в торжественных собраниях, пиршествах и в благотворительности, о грандиозных размерах которой мы можем составить себе лишь приблизительное представление. В Англии эта небесно прекрасная тщерь великой любви к человечеству привлекла к себе всеобщее внимание настолько, что из-за нее была забыта главная задача царственного искусства. Правда, она предписывает своим приверженцам облегчение человеческих страданий, осуществление любви ко всему человечеству, но ведь это лишь средство для достижения главной цели. Высший идеал, к которому стремится союз франкмасонов, это гармоническое развитие человека на чисто человеческой основе и гармоничное устройство общества путем воспитательного воздействия на членов при помощи символов, поучения и примера посредством общей работы и постепенного совершенствования своего общества, дабы оно являлось образцом. Нет нужды доказывать, что ханжество англичан теперь более чем когда-либо далеко от осуществления этой прекрасной задачи.